Глава двадцать «Я дома», — сообщаю я, ни к кому в особенности не обращаясь. Думаю, это правильно. Несмотря ни на что, они мои родители. И я надеюсь, что они всегда будут любить меня, что они всегда будут заботиться о моей безопасности. Я останавливаюсь в прихожей, чтобы снять обувь. Яс сбегает по лестнице и заключает меня в крепкие объятия. Я едва удерживаю нас обоих на ногах. «Если еще раз заставишь меня так за тебя волноваться, я сама тебя убью», — говорит Яс. Она отстраняется, чтобы посмотреть на меня. «Я слишком молода для седых волос. Подумай о моей красоте!» Я улыбаюсь. «Спасибо, Яс». Она кивает и отпускает меня. «Где все?» — спрашиваю я шепотом. Яс пожимает плечами. В нашем доме никогда не было так тихо, как сейчас. Прости, ты ни в чем не виноват. Она права, но я все равно чувствую иначе. Я поднимаюсь в свою спальню и закрываю дверь, включаю музыку и нажимаю кнопку «перемешать». Музыка заполняет комнату, пока я сижу на кровати. Это не то, о чем я мечтал. Я не хочу, чтобы моя семья вела себя так только потому, что я гей. Не знаю, сколько времени проходит, пока я сижу и смотрю в никуда. Но в конце концов я встаю, чтобы переодеться. Экран телефона подсвечивается от входящего сообщения. Я открываю чат трех мушкетеров. «Как дела?» — спрашивает Дони. «Как ты?» — добавляет Прие. «Нормально. Правда, тут жутко тихо». «Может, нам приехать?» — спрашивает Прие. «Ага». Мы такие типа ⁇ О, привет, мы просто решили зайти в гости, давно не виделись. Это вполне нормально ⁇ добавляет Дони. Не знаю, станет от этого лучше или хуже, пишу я. Мой телефон вибрирует от звонка. Имя Келли всплывает на экране. Я смахиваю, чтобы ответить. ⁇ Алло? Кай, ты в порядке? ⁇ Нет, говорю я. Не в порядке. Мне приехать? Нет. Все хорошо. Я в норме. Сижу в своей комнате. Что сказали твои родители? Ничего. Я их не видел. Брайсон пару секунд молчит. Уверен, что не хочешь, чтобы я приехал? Достаточно этого, говорю я ему. Мы можем просто побыть рядом по телефону? Он соглашается. Мы не разговариваем. Просто слушаем молчание друг друга. Играют три песни прежде чем я позволяю себе продолжить диалог. «Я позвоню, если что-то случится», — говорю я наконец. «Хорошо. До завтра». «Пока». Я кладу трубку. Кто-то стучит в дверь, затем Яс заглядывает внутрь. «Ужин готов». «Я не голоден». «Даже если и так, ты должен спуститься», — говорит Яс. «Никогда не трусь перед лицом врага». «Врага? Они наши родители, Яс. Сейчас они враги». Яс берет меня за руку и рывком поднимает с кровати. «Ты справишься. Скажи то, что должен сказать. Не нужно держать все в себе». «Тебе точно тринадцать?» «Зрелость никак не зависит от возраста». Она вытягивает меня из спальни и ведет в сторону ванной. «Иди умойся». Яс ждет, пока я выполняю ее указания. Я смотрю на себя в зеркало. Лицо бледное, из-за чего легкие синяки видны отчетливее. Взгляд потерянный. Я делаю несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, но они не помогают. Наконец, я сдаюсь и выхожу из ванной. Яс ведет меня вниз. Когда мы подходим к столу, мама с папой уже сидят на своих местах. Папа поднимает голову и встречается со мной взглядом, но я мгновенно отвожу глаза в сторону. Мама неотрывно смотрит на свою тарелку с едой и теребит золотой крестик на цепочке. Я готов развернуться и побежать обратно в свою комнату, но Яс берет меня за руку и подводит к стулу. Она садится рядом с мамой, а я сажусь на привычное место Яс. «Давайте произнесем молитву», — говорит Яс. Она протягивает руку, и я беру ее в свою. Яс смотрит на родителей. «Ну!» Мама берет Яс и отца за руки. Отец, в свою очередь, протягивает мне свою, и я беру ее. Папа сжимает ее дважды. Я поднимаю взгляд, но его глаза уже закрыты. Я уже почти поверил, что мне это показалось, но затем папа открывает глаза и едва заметно мне кивает. Яс начинает молитву. Отче наш, мы собрались за этим столом, чтобы разделить трапезу. Благодарим Тебя за дары Твои и за то, что свел нас вместе. Благослови нас, Господи, и благослови руки, что приготовили этот ужин. Молитва начинается так же, как и все остальные, что мы произносим перед каждым ужином. Но вскоре Яс меняет ее, чтобы донести свою мысль. И помоги этой семье, Отец наш. Мы стоим на перепутье, и я молю тебя, чтобы ты направил нас по верной дороге, Отец Всевышний. Ты создал Кая по образу и подобию своему, и только ты можешь судить его. Я прошу, чтобы ты всем об этом напомнил. Господи, я прошу, чтобы ты показал нам, что любовь есть любовь, и что семья не может называть себя таковой, если в ней есть ненависть и неприятие», — говорит Яс. «Отец наш!» Помоги Каю сказать то, что ему нужно сказать. Помоги родителям выслушать его, пока он совершает столь страшный и смелый поступок. Я прошу обо всем этом во имя Всемогущего Иисуса Христа. Аминь. Яс открывает глаза и оглядывает присутствующих. Давайте есть. Я смотрю на сестру за взглядом. Я не одинок в этом доме. Один за другим. Мы принимаемся за еду. Слышен лишь звон столовых приборов. Яс переводит взгляд с меня на родителей. Она вздыхает. «Кай, ты хотел что-то сказать?» Я качаю головой. Отец откладывает вилку и смотрит на меня. «Скажи, что хотел, сын». Я откашливаюсь. Не помогает. Мой голос не громче шепота. «Мам, пап». Я боялся этого момента с десяти лет. Именно в этом возрасте я понял, что отличаюсь от других ребят, но не потому, что сам чувствовал себя другим, а скорее из-за того, что все вокруг утверждали, что я стану изгоем, если окажусь геем, что быть таким, как я, грешно. Мой голос становится громче. Я говорю практически своим обычным тоном, не считая слез, которые пытаюсь сдержать. Но я знал что мне не изменить свою ориентацию. Она как цвет моей кожи. Это часть меня, которая делает меня тем, кто я есть. Я тот же Кай, которого вы знаете и любите. Папа, я сын, с которым ты играешь в баскетбол и ходишь в парикмахерскую. Мама, я смотрю с тобой все те старые романтические комедии и помогаю разгадывать кроссворды в газете. Я всегда буду Каем Шериданом, которого вы привыкли знать. Ничего не изменилось». Я знаю это наверняка. Да, я гей, но все же я — это я. Я знаю, что говорит Библия. Мам, но прошу поверить в меня. Прошу вас поверить в своего сына. Я не стал другим. Я все тот же. Так что, пожалуйста, мама и папа, любите меня, как любили до этого. Пожалуйста. Мой голос надламывается на последнем слове. Я поднимаю глаза и вижу, как родители пытаются сдержать слезы появляется лучик надежды на одну секунду я вижу свет в конце этого темного туннеля одиночества но затем мама встает не говоря ни слова она выходит из за стола папа берет меня за руку и смотрит мне в глаза я люблю тебя кай говорит отец он встает и следует за мамой я с ней поговорю мы с яс смотрим друг на друга она поправляет очки «Ты отлично все сделал, Кай. Теперь дело за ними». Я проглатываю ком в горле. Я собираюсь отнести свою тарелку в кухню, но яс останавливает меня. «Иди, я сама отнесу». Я киваю и выхожу из-за стола. Я иду наверх и по пути сдерживаю рыдание. Я захожу в свою комнату и падаю лицом вниз на кровать. Я плачу, пока... «Не забываюсь крепким сном».